Кирпич, восьмой. Ритка долго не могла успокоиться после встречи со скинами. Всю дорогу она в деталях вспоминала п р о и с ш е с т в и е с каждым разом приукрашиваемые подвиги. В последней ее версии хулиганы выглядели мелкими, глупыми детишками, не понимающими, с кем связываются. То, что я сам получил по носу, она сочла неким хитрым тактическим приемом. Не, Сереж, круто ты так загнулся, как будто от боли, а потом... «Как дал им!» – тараторила Ритка. «Те двое ж сразу перекосились! Поняли, с кем дело и м е е т Да уж удружил Лёха, хоть бы предупредил, что ли. Тем не менее, слушать Ритку приятно. Мы зашли в одно кафе поблизости от кинотеатра. Полутёмная интимная обстановка заведения н а с т р а и в л а на авантюрный лад. Кругом сидели влюблённые парочки. А у телевизора собралась небольшая куча пузатых мужиков, смотревших футбол. За бильярдным столом лениво гонял шары какой-то очкастый парень. После каждого неудачного удара он мрачнял у лицом и бормотал страшные проклятия. Толстая, но опрятная официантка принесла нам тёмного пива. Арбузные груди колыхались в такт её движению. Ритка я ревниво проследила мой взгляд, а потом куда-то в пустоту сказала. «Ей явно не помешало бы заняться утренними пробежками и сесть на диету». «Я постепенно отходил от первой в моей жизни драки». И сейчас с упоением вспоминал сладость чувства от... Нет, не от победы своей эффективной, а от того, что смог. Смог ударить человека. Ударил, даже не зная точно, что это повлечет.